Глава пятьдесят первая Моё знакомство с офицером стража оказалось как нельзя кстати. «Что случилось, сэр?» — удивлённо спросил он. «Руку поранили. Надо перевязать». Он послал солдата за бинтами. Я отвёл его подальше от камина в караульном помещении. Офицер глядел на меня с любопытством. «Как же вас так угораздило?» Я поведал ему, что один из иноземцев напал на нашего общего друга Нонтона со шпага и тяжело его ранил. «А с чужеземцем что?» Пал от моей руки. Офицер едва слышно присвистнул. «Вы что же, ссору с ним затеяли, сэр?» «Очень неразумно, особенно здесь. Нет, не ссору», — возразил я. «Речь идет о деле государственной важности. Я должен незамедлительно доложить о произошедшем лорду Арлингтону. Его светлость наверняка пожелает, чтобы мы не предавали эту историю огласке. Но сначала прошу вас, пошлите за хирургом. Что же мы ему скажем? Если доктор потребует объяснения, ответим, что они подрались на шпагах из-за карточного долга. Нонтона лучше перенести в отведенные нам комнаты. А с чужеземцем что делать? Его не трогайте. Я накрыл тело одеялами. Дождитесь распоряжения от лорда Арлингтона. Полагаю, его светлость вызовет вас к себе. Нужно уложить Нонтона в полонкин за навесками. К счастью, несмотря на привычку вести их похабные речи, офицер оказался отнюдь не глуп. Прекрасная идея. Я достал из кармана ключ. Ради Нонтона я должен был довериться этому человеку. Если лекарь придет до моего возвращения, отведите его наверх, к Нонтону. Дверь комнаты заперта. Унесите оттуда раненого, но при этом ничего не трогайте, включая труп иностранца, а уходя опять заприте дверь. И от имени его светлости разрешаю вам покинуть пост, чтобы лично сопровождать врача и носильщиков. Возьмите со своих людей слово молчать, и пусть тоже ни к чему не притрагиваются. Передайте, что они ничуть не пожалеют, если не станут болтать об этой истории. Офицер на секунду задумался над моими словами, затем кивнул. «Я понял вас, сэр. А сейчас мне нужны перо и бумага. Я должен немедленно написать его светлости». В этот момент поверх плеча своего собеседника я увидел, как Кэт прошла мимо открытой двери караульного помещения у замковых ворот, и выскользнула из башенного двора. Полчаса спустя лорд Арлингтон принял меня в своих покоях, расположенных на первом этаже Артур Скола. Я поведал ему тщательно скорректированную версию правды, рассказав, что мой сосед по комнате, господин Нонтон, человек лорда Стюарта, и тот как-то обмолвился, что некий француз по имени месье Жолье недоволен своими апартаментами. Гость требовал, чтобы его переселили в комнату в верхнем этаже Артурс-Холла. «Описание этого человека напомнило мне Ван Рябика, ваша светлость. К тому же этот Жюлье вел себя странно. Вечером я попросил господина Нонтона нанести французу визит, а сам пошел с ним. Хотел убедиться, что Жюлье и Ван Рябик одно и то же лицо. Когда мы вошли в спальню, я мгновенно его узнал». Но Ван Рябик тоже сразу понял, кто перед ним. Голландец схватился за шпагу. бедня ганонто увы, пострадал, он ранен в грудь. Сейчас ему оказывает помощь хирург. Но Ван Рябик мертв, его тело до сих пор там, в комнате. — Кто же его убил? — с любопытством осведомился Арлингтон. — Вы, Марвуд? Я устремил на него невозмутимый взгляд. «Да, ваша светлость. Мне просто повезло. Фехтовальщик я не важный Сам толком не понял, как мой выпад попал в цель. Вдобавок, перед этим мы опрокинули свечи, и в комнате было темно». «Где именно расположена эта комната?» «В том же крыле, что и ваши покои. На самом верху. В нее можно подняться по винтовой лестнице с восточной стороны». Лорд Арлингтон на некоторое время погрузился в раздумья. «Говорите, лекарь сейчас там?» «Да, ваша светлость. А еще двое солдат, которые отнесут Нонтона в наши комнаты, когда врач закончит осмотр, и офицер стражи дежуривший у замковых ворот». «Тогда что вы здесь делаете, Марвуд?» Сердито спросил Арлингтон. «Возвращайтесь туда сейчас же! Проследите, чтобы никто ничего не трогал!» Как только раненого унесут, посторонних в комнате быть не должно. Обыщите ее и осмотрите тело. Этой ночью мне спать не пришлось. Когда лорд Арлингтон отпустил меня, сказав, что позже обсудит со мной сложившуюся ситуацию, я вернулся в спальню в Артурс-холле. По крайней мере, Кэт удалось скрыться. Вряд ли кто-нибудь узнает, что она там была. Конечно, на ее одежде кровь, но под плащом ничего не видно. И все же, зачем Кэт пришла к Ван Рибику в комнату? Что именно ей известно? И что связывало ее и этого типа? Перед глазами так и стояла картина. Кэт в объятиях этого голландца. Когда я вошел в спальню, хирург осматривал бедолагу Нонтона. Раненого уложили на кровать и распахнули на нем рубашку. Но он то нохал, когда пальцы врача касались его раны. Солдаты со свечами стояли по обе стороны кровати. Тело Ван Рябика лежало у стены, накрытое одеялами. Насколько я мог судить, все осталось на своих местах. — Как он? — спросил я хирурга. — Клинок не задел ни сердца, ни легкие, — ответил врач, не поднимая головы. Если обойдется без заражения крови, его жизни ничего не угрожает. «Слава Богу!» — произнес я. «Раненого можно перенести. Ему ведь не очень худо». Врач фыркнул. «Больной только что требовал вина». Медик выпрямился и отвернулся, чтобы вытереть руки полотенцем. Солдаты отошли от кровати. Я сел рядом с Нонтоном и взял его за руку. «Вы скоро поправитесь», — нарочито бодрым тоном пообещал я. Затем наклонился и шепнул ему на ухо. «Не говорите, что видели здесь женщину». Нонтон перестал стонать. Я встал и громко произнес. «Сэр, я не забыл, что должен вам Херис. Кажется, три бутылки? Нет, больше. Четыре. Как только вы достаточно окрепнете, с радостью разделю их с вами». В темноте блеснули зубы. нантон глядел на меня широкой улыбкой. На то, чтобы сообразить, как вынести раненого из комнаты, ушло некоторое время. Наконец, двое солдат сцепили руки и на этом импровизированном сидении потащили свою ношу вниз по винтовой лестнице. Наконец, стоны бедолаги стихли. У двери внизу его ожидали носилки. А в комнате хирург проследит, чтобы Нонтона благополучно уложили в постель. Врач поговаривал о том, чтобы дать ему лауданума. Я остался наедине с телом Ван Рибика. В помещение принесли около полудюжины свечей, и теперь здесь стало светлее. Все это время мне было так холодно, что меня била дрожь как часто бывает с человеком, избежавшим опасности или пережившим сильное волнение. А на мою долю нынче выпало и то, и другое. Я пожалел, что никто не развел огонь в камине. Меня трясло так сильно, что я стянул с трупа два одеяла и завернулся в них сам. Только тогда я заметил вторую дверь. До этого ее заслоняла открытая дверь, ведущая на лестницу. Эта дверь была намного меньше. Она вела в узкий коридор, где я увидел встроенный в толстую каменную стену нужник. Однако коридор тянулся дальше, заканчиваясь тупиком. Я поднял свечу и при ее свете осмотрел перегородку из досок, недавно обработанных тесаком. Раньше на этом месте была дверь. На стене остались металлические штыри, на которых крепились петли. Выше уровня моих глаз перегородки было просверлено отверстие. Судя по россыпи опилок на полу, его проделали совсем недавно. Что это, потайной глазок? Я мог бы в него взглянуть только встав на табурет. Однако Ван Рябик был значительно выше меня. Одна загадка разрешилась. Так вот, почему голландец настаивал, чтобы его переселили именно в эту комнату. Он хотел видеть и слышать все, что происходит за перегородкой. Я вернулся в спальню, где лежало тело. Моя дрожь несколько унялась, хотя мне по-прежнему было очень холодно. Я принялся методично осматривать комнату, начав с кровати. Я снял с нее постельное белье на случай, если Ван Рябик устроил тайник в матрасе. Потом заглянул в сундук, но тот оказался пуст, если не считать черной широкополой шляпы. Рядом с сундуком на полу стоял саквоеж оставив его на кровать, я расстегнул ремешки и перевернул сумку. На матрас посыпались рубашки, галстуки и чулки. Затем из саквояжа вывалился пистолет в деревянном футляре, внутри которого также имелись форма для литья пуль и запас пороха. На дне саквояжа в пришитом сбоку укромном кармане обнаружились бумаги, перевязанные лентой. Развязав ленту, я разложил их на сундуке. Почти все документы были на голландском, видимо, письма или докладные записки. На одном листе я заметил имя господина Алинка из Остинфраерс и отметки о неких денежных суммах. Две бумаги оказались на французском. Это были верительные грамоты на имя месье Жолье с намеренно неразборчивой подписью представителя герцога Орлеанского. На обоих документах красовались внушительные крупные печати. Очевидно, поддельная. Более ничего в саквояже не было. Я испытал облегчение, не найдя никаких изобличающих писем откат. Теперь оставалось осмотреть лишь само тело. Подобная задача отнюдь не вызывала у меня энтузиазма, однако тут уж ничего не поделаешь. Я опустился на колени. Ван Рябик лежал на спине. Все его мышцы расслабились. От Бриджа исходил отвратительный запах. Глаза Ван Рибика были открыты. Сияние свечи, они выглядели пустыми и мутными. Я дотронулся до его щеки. Тело уже начало остывать. Рот голландца был открыт. Он недавно побрился, видимо, для того, чтобы светлая щетина на смуглой коже не вызывала подозрений. Без парика сразу было заметно, что этот человек искусственно придавал лицу смуглый оттенок. Пять минут спустя я присел на корточки и стал изучать свои находки. Кожаный футляр, а внутри нож с рукояткой и слоновой кости. Кошелек с серебряными и двумя золотыми монетами. И все. Я вытряхнул деньги из кошелька, удивившись, что их так мало. Золотые монеты. «Голландские дукаты. Точно такие же я отыскал в доме госпожи Конноле у пристани падал Уорф. В кошельке лежало что-то еще. На дне в шве застрял скомканный клочок бумаги, который под монетами не было видно. Достав обрывок, я развернул его. Судя по неровному краю, его оторвали от большого листа. Заметив в углу рисунок, напоминающий знак торговца, Я поднес бумагу к свече и разглядел знакомый ступку с пестиком, нарисованный от руки чернилами и обведенный неровным полукругом. Эмблема господина Трамбола, аптекаря Скок -Лейна. Так значит, Ван Рябик ходил туда. Надо думать за мышьяком. Я перевернул бумажку. На обратной стороне было что-то накалякано в попыхах. Писавший так торопился, что размазал чернила. Сверху я разобрал букву «К», а внизу — «Д». Их соединяла волнистая линия. Справа от нее, ближе к букве «К», я заметил «С», соединенную с длинной вертикальной чертой, короткой горизонтальной. Пламя свечи затрепетало на сквозняке. Буквы расплывались и подрагивали, будто под водой. «К», «Д» и «С», — повторял я про себя. Что бы это значило? Мой уставший ум погрузился в полусонное состояние, а когда вышел из него, у меня в голове вдруг загадочным образом возникли три названия, и я вспомнил, как в минувший понедельник встретился с господином Фэншоу в гавани Дувра. «Кентербери, Дувар, Сверинг». «Сверинг». Так называется загородное поместье Фаншоу.